Глава двадцать девятая, в которой я объясняюсь с бывшей и получаю привет из прошлого. Рехтовщик мля, ты чё творишь, придурок?» Возмущенно заголосила бесцеремонно отодвинутая в сторону подружка. «Потом объясню. Доверься мне, сейчас так надо!» Скороговоркой пропыхтел я ей на ухо. И не дожидаясь ответа, сам полез в освободившуюся нору. Снаружи уже наступил ранний осенний вечер. Накрапывающий дождь и затянутое тучами небо добавили мрачноватости. Нормально разглядеть что-либо дальше десяти метров в таких условиях было уже практически невозможно. «Белка, выходи! Я знаю, что ты прячешься где-то рядом!» Бросил я в сторону леса, даже не пытаясь высматривать кваза. «Мастера маскировки в густом ельнике». Подтянувшись на руках, полностью вылез из норы и, уже сидя на земле, специально опустил ноги обратно в нее, перекрывая опасный выход наружу для подружки. «Ну и видок у тебя!» От раздавшегося прямо над ухом рычания я невольно вздрогнул. Квас в очередной раз смогла меня удивить, подобравшись абсолютно бесшумной невидимкой, обманув Мою уже прилично развитую наблюдательность. Я обернулся к бывшей подружке, и в горло и грудь мгновенно уперлись острия двух кинжалов. «Без глупости, рихтовщик! Я пришла не за твоей жизнью!» «Послушай, белка, я прошу тебя, откажись от своей мести слезе!» «Бла-бла-бла!» — прорычал Акваз. «Рихтовщик, блин!» Донесся приглушенный вопль из норы. «Убери уже свои чёртовы лапы! Я выйти не могу!» «Походу, подружка не в курсе, что пылкий Ромео пытается спасти ей жизнь!» Прорычала белка. «Скажи, как догадался, что я буду ждать вас на выходе? И клянусь Тиксом, сегодня я эту дешевую подстилку не трону!» «Не пойдет. Пообещай мне, что отстанешь от слезы навсегда. Эй, там! Вообще-то это ни разу не смешно. Ноги убери, придурок!» Не унималась застрявшая в норе слеза. «Ты действительно придурок!» Хмыкнула Кваз и слегка надавила на кинжалы, чтобы из-под проткнутой кожи потекла кровь. «Это твоя жизнь сейчас у меня в руках, а не наоборот!» И не тебе выставлять мне условия. Никаких условий, белка. Только просьба. В память о нашей дружбе. Заткнись, сука. Или я тебя кончу. А следом и тварь, которую ты защищаешь. Не верю. Я так резко качнул головой, что облепившие лицо и волосы капли дождя веером разлетелись во все стороны. И никогда не поверю, что ты способна хладнокровно убить меня. Однажды я тебя уже убила! осклабилась Кваз. Она еще сильнее надавила кинжалами и нервно облизнулась. Докажи! Зажмурившись, я сам навалился на острые лезвия и остался жив. Постоящим в норе ногам отчаявшаяся докричаться слеза, заколотила кулаком. На шестнадцатом уровне подружке, похоже, изрядно прибыла сил. Удары по голым голеням выходили весьма болезненными. Но, не подавая виду, я терпел. «Сука, рихтовщик! Ты грёбаная сука!» — вопила отскочившая от меня белка, неистово кромсая кинжалами ветки ближайшей ели. «Я хотел, чтобы мы были вместе, правда!» — пробормотал я, стирая с груди и шеи кровь из уже затянувшихся ранок. «Прости меня, белка!» Да пошел ты! сорвав злость на дереве, квазу брала кинжалы в ножны и отвернулась, собираясь бежать. Подожди, возьми это, пожалуйста, на добрую память. Я вложил в крепкую, как камень, ладонь кваза, маленькую желтую фигурку рихтовщика с небольшим довеском. Ее сделала мне одна маленькая талантливая девочка. Ты грябаный бабник, рихтовщик!» — проворчала Кваз, рассматривая под каплями дождя мою крошечную копию. — Да наш ребенок еще совсем. — Лиха беда начала. — Млять. А это что у него? Из-под мышки торчит. Это же... — Да, это она. И если однажды ты вдруг передумаешь быть Квазом, то хочу, чтобы под плечом у рихтовщика всегда могла отыскать спасение. — Грёбаный балабол! Фыркнула белка. Спасибо, рехтовщик, и прощай. Белка нырнула в непролазную колючую чащобу, как пушистый сток сена, и скрылась из вида. Я с болезненным стоном выдернул из норы отбитые до огромных синяков ноги, и приготовился выслушивать заслуженные упреки от подружки. Перед глазами загорелось системное уведомление. Внимание! Активирован Дарстик со второй шанс. Характеристики. Плюс пять к интуиции, плюс десять к реакции. Навыки. Плюс тридцать к шаману, плюс тридцать к телекинезу. До упора вывернул оба крана душа и, прижавшись к кафельной стене, стал кайфовать отхлынувшего на голову и плечи теплого водопада. Позади остались бурные выяснения отношений со слезой, не на шутку разобидевшаяся на меня за фокус с норой. Я не стал ей рассказывать об устроенной белкой засаде, объяснив свое поведение интуитивным предчувствием беды. Мол, вдруг почувствовал, что снаружи ее поджидает смертельная угроза, и решил перестраховаться. А чтобы окончательно убедиться, что опасности нет, потом еще выждал какое-то время, маринуя подружку в подземелье, исключительно в целях ее же безопасности. Так себе, конечно, вышло оправдание, и чтобы она поверила, слезу пришлось долго уговаривать. На меня долго орали, топали ногами и били кулачками по груди, но в итоге, к счастью, простили и даже обозвали заботливым придурком. Потом, как планировали, отправились прямиком к звездочёту. и обменяли большую часть добытых с на жратву, живчик, боеприпасы и аж пять комплектов камуфляжа и берцев, персонально для меня. Одежду с обувью взяли с запасом, чтобы завтра, вымотавшись после многочасового кача, не пришлось по новой двигать к меняли. Когда, наконец, приползли в номер, мне снова пришлось еще битый час дожидаться, пока извозившаяся в земле подружка почистит перышки в ванной. Нефильтрованная, правда, слегонца скрасила томительные минуты ожидания. И вот, наконец, я тоже смываю под острыми струями восхитительно горячей воды, кровь, грязь, пот и накопившуюся за тяжкий день усталость. Разомлев от жара и неги, я не заметил, как прямо под душем провалился в сон. Разящий оказался на диво-неуступчивым луком. Я весь взмок от пота, пытаясь натянуть его тетиву, но, увы, всех моих отчаянных стараний хватило лишь наполовину полного натяга. «Нет, сын, рановато тебе еще за такой славный лук браться!» раздался за спиной раздраженный Бас. И я понял, что снова угодил в чужие воспоминания. С лука глаза переместились на дрожащие от напряжения тонкие мальчишеские руки с непривычно серой кожей. «Я справлюсь, отец!» – прошипел маленький упрямец, в тело которого я временно поселился. «Ну-ну!» – хмыкнул, ничуть не верящий в потенциал сына родитель. И через несколько секунд озадаченно крякнул, когда упорный пацан смог так и преодолеть сопротивление, и заставить тетиву с наложенной стрелой двигаться дальше. Мальчишка сражался с луком еще добрую минуту, черпая силы из отчаянного упорства, подпитываемого неукротимой силой воли. И он сделал таки то, что еще минуту назад казалось абсолютно невозможным. Довел белое оперение стрелы до самого уха, растянув тетиву неуступчивого лука на всю длину стрелы. «Молодец, Зоя!» Отцовский голос потеплел. В нем проснулся интерес к сыну. «Теперь наведи стрелу на ствол белого исполина. Дерево достаточно далеко. Не забудь принять упреждение на ветер, как я тебя учил. Вряд ли, конечно, у тебя получится попасть с первого выстрела. Но ты все же попытайся». Ходящая ходуном от чудовищного напряжения мальчишеских рук стрела Вдруг на мгновение замерла. Мальчик тут же навел стальное жало на белый ствол огромного незнакомого мне дерева, стоящего так далеко, что широкий ствол сейчас казался не толще карандаша, и отпустил наконец пальцы до крови, разодранной от тетиву. Со злым свистом белая стрела рванула к цели, и через несколько секунд с едва слышным хлопком вошла в белесую кору исполина. «Отличный выстрел!» В торжествующем возгласе отца была законная гордость подвигом сына. «Отныне серый лук по праву твой. Да будет так!» Перед глазами, как кадры хроники, замелькали серые руки, из раза в раз неизменно натягивающие тугую тетиву моего разящего. Сперва это были тонкие руки мальчишки, потом... с наметившимися уже контурами будущих мышц руки подростка. Следом, еще по-детски изящные, но уже с вполне сформировавшейся мускулатурой руки юноши. И, наконец, ширококосные, мускулистые, увитые толстыми жилами руки мужчины. В конце каждого натягивания лука следовал выстрел, и улетевшая в цель стрела с приглушенным расстоянием хлопком поражала цель. Хлоп Хлоп-хлоп. Хлоп-хлоп-хлоп. Звонкие удары, позапертые изнутри двери ванной, выдернули меня из сновидения. Стоя по-прежнему под тугими струями воды, я утопал в густом мареве белого пара. «Рихтовщик, ты уснул там, что ли?» Донесся из-за двери раздраженный голос слезы. «Слышь, хорош прикалываться, я не шучу». «Если немедленно не отзовешься, дверь к чертям высажу!» Все нормально!» — крикнул в ответ. «Сейчас голову смою и выйду!» «Рихтовщик, блин! Нам ужин уже полчаса, как принесли! Я слюной тут исхожу! Вокруг стола круги наворачиваю, а ты все не выходишь!» Все понял! Сейчас выйду!» «Давай резче!» Слеза отошла от двери. Я стал лихорадочно намыливаться и чуть не растянулся на скользком полу, когда перед глазами вдруг загорелось неожиданное уведомление. Разблокирован навык «Лучник». Навык «Лучник» плюс одиннадцать.